Глава 9. Утро понедельника встретило Элисон грозовыми тучами и резкими порывами ветра, от которых трещало оконное стекло. Девушка уснула на краю кровати, закинув на Сэм ногу. Они всегда спали так, когда ночевали в одной комнате. Обычно Сэм начинала пихаться под утро, но в этот раз Элисон проснулась от надоедливой мелодии будильника. Место рядом уставала. Элисон недовольно посмотрела в окно, покрытое россыпью капель, и схватила телефон с тумбочки. Где ты? Ответ пришёл через пару минут, когда Элисон уже успела умыться и причесаться. Мои занятия начались в 9. Доброе утро. Сегодня Элисон освободили с первых двух лекций из-за тренировки. Что ты думаешь по поводу разговора Д и Д? о котором мы так и не поговорили. Сэм молчала пару минут. Сейчас не могу думать об этом. Мистер Минц пришёл с остатками зубной пасты на губах, и мне пришлось сказать ему об этом. Это важнее разговора о Д и Д? Есть кое-что важнее этого. Поговорим, когда ты приедешь. Сэм редко использовала смайлики, чтобы скрасить общение по телефону. Поэтому Элисон не поняла, с какой интонацией были написаны сообщения. Дома был только Ючи, которому выпала честь начать генеральную уборку. Он порхал по гостиной, зачем-то обвязав вокруг талии фартук, и напевал песню на родном языке. Элисон поспешно поздоровалась с ним и выбежила на улицу, укрываясь руками от дождя. Машина Сэм стояла на месте. Коул подвёз Сэм Иючи спустился за Элисон с пакетом еды, которую приготовила Лана. Она уверена, что ты подвезёшь её обратно. Куда я денусь? Спасибо за еду. Иючи хмыкнул и стал копаться в коробках со своими старыми вещами. Кстати, продолжил он. У Коула сегодня плохое настроение. Имей в виду. И как Сэм согласилась поехать с ним? Он предложил, а она не решилась отказать. Когда у Коула было плохое настроение, в доме устанавливались негласные правила. Никакого шума, никаких пререканий. Плохое настроение обычно приходило вместе с Коулом из Армы. Из-за силы от него требовали безграничной преданности ангелам и небесным хранителям. Как только Элисон и Сэм оказались в Нью-Йорке, напуганные своим новым статусом, Именно Коул взялся за них. Первое время он обучал, заставлял учить правила небесных хранителей. Сэм параллельно просил его рассказывать о земных. Разумеется, они привязались к нему особенно сильно. Перед занятиями Элисон заехала в закусочную, заказала большой стакан кофе без молока и замерла у окна, заметив на противоположной стороне знакомую фигуру. Его появление в последнее время сопровождалось мурашками по спине. Брайан шёл в клетчатой рубашке и тёмных джинсах. Русые волосы намокли от дождя. Игнорируя разум, который говорил голосом Сэм, Элисон расплатилась за кофе и вышла на улицу. Тучи по-прежнему украшали небо Нью-Йорка. Брайан перешёл улицу в неположенном месте, За что несколько автомобилей проводили его недовольным гудением. Элисон ускорилась и за несколько минут сравнялась с подопечным на соседней улице. Он продолжал идти размашистым шагом, будто куда-то опаздывал. Причина спешки возникла через пару минут. Девушка с длинными тёмно-русыми волосами бросилась к Брайну в объятия. Элисон замерла за деревом. Беспричинно стискивая края куртки, Элисон смотрела, как Брайан поворачивает девушку к себе спиной и шуточно пихает вперёд, держа за плечи. Её смех разлетелся по всей улице, а когда снова пошёл дождь, парочка побежала по улице, наступая в лужи. Когда Элисон вернулась в машину, дождь усилился. С волос на сиденье капала вода. Элисон положила руки на руль и взглядом впилась в ручьи воды на лобовом стекле. Смеющийся Брайан отказывался выходить у неё из головы. Коридор поглощал любые звуки с верхних этажей. Сэм неспеша ступала по полу, убедившись, что поблизости не было ни единой живой души. Она сможет объяснить своё появление рядом с мужскими раздевалками. но не найдёт оправдания за взлом этих раздевалок. Во всём был виноват Кайл. Точнее, его пристальный взгляд в субботу и сегодня утром. Они обменялись приветствиями, а потом Сэм почувствовала, как он изучает её. Кайл смотрел в тот угол, где прятался Келу. Какой-то конкретной реакции не было. Именно это напрегло Сэм больше всего. пайл был спокоен, словно знал. А может, ты накручиваешь себя? У футбольной команды была отдельная раздевалка во втором корпусе. Из неё вело несколько входов и выходов на стадион, в сам университет и за его пределы. Там же находилась парковка. Из-за таких удобств члены команды редко заходили через главные двери, пользуясь всеми привилегиями, которые дал им университет. Сэм остановилась за углом. Дверь в раздевалку оказалась заперта. Разумеется. К счастью, под потолком было небольшое окно. Сэм ухватилась за оконную раму и, подтянув тело, перекинула ногу через стену. Впрыгнув Она осмотрелась. В раздевалке царила полутьма. Футболисты из-за подвижного образа жизни излучали большой поток энергии. Они касались дверей каждый день по нескольку раз. Это значит, что Сэм сможет почувствовать и отличить энергию Кайла. Она прикоснулась к самому первому шкафчику и медленно пошла вперёд, немного надавливая рукой на холодное железо. В этом ряду было пусто. Сэм пошла к другому. Там тоже. Оставался последний ряд под окнами, откуда падал дневной свет. Сэм даже не стала ждать. Она увидела его в центре, и он не был закрыт. Сэм улыбнулась, открывая дверцу. Внутри лежали тетради с учебниками и кое-какие личные вещи: запасная рубашка и штаны. А ещё две пары обуви. Сэм быстро перебрала одежду. Ничего необычного, потом учебники и тетради. Её действия были импульсивными и не поддавались объяснениям. Она не могла перестать думать о подозрениях. Но каких? Что чувствовала Сэм, вспоминая тот взгляд? Неужели ничего? Сэм почувствовала себя идиоткой. На что она вообще рассчитывала? Она сильно хлопнула по соседнему шкафчику. Сверху что-то треснуло. Сэм подняла глаза и заметила прореху на верхушке шкафчика. Металл вздулся, и между двумя пластинами заведнелся проём. Сэм просунула пальцы и нащупала бумагу. Девушка развернула лист. Дыхание перехватило. Руки задрожали. Но Сэм не успела отдаться панике. В коридоре послышались шаги. Двое парней оказались в раздевалке. Из-за своей новой способности Сэм сразу почувствовала запах пота. Улучшенное чутьё делало её жизнь одновременно лёгкой и невыносимой. Она шмыгнула в сторону душевых кабинок и встала в самом конце, смяв бумагу в руках. Любой скрежет эхом отдавался в ушах. Крис вчера подцепил одну красотку, ту блондинку из соседнего университета. Она ведь тоже в группе поддержки? Точно. Мэдисон рвёт и мечет. Думает, что это предательство с его стороны. Мэдисон бесится, что Кайл игнорирует её, поэтому и парит всем мозги. Дальше последовали пошлые шуточки о том, что Кайл уже должен был упасть на колени перед Мэдисон после стольких лет. чтобы спасти весь университет от этой стервы. И что он рассказал о ней? У них ничего не было. Сэм вжалась в плитку, когда рядом кто-то прошёл. Перегородка скрывала девушку, но если кто-то из парней пройдёт дальше, её заметят. Ты шутишь? Никаких шуток. Крис сказал, что из его головы не вылезает та девчонка. Стефард Сэм скривилась в ответ на смешки и воззвалилась всем богам, чтобы они поскорее убрались. Судя по включённой воде, парни умывались после тренировки. Звуки падающих капель были такими чёткими, словно Сэм прислонилась ухом к краю раковины. Она с трудом контролировала усиленное чутьё, а в такие моменты вообще сосредотачивалась на всём сразу. Надеюсь, что сюда не завалится вся команда. Крис всё равно никто не остановит. Кто посмеет перечить ему после случая с Брайаном? Тут Сэм пришлось отказаться от плана побега. Тема Брайана интересовала её не меньше, чем странное поведение Кайла. Крис будет говорить с Кайлом сегодня вечером. О чём? Ему не нравится, что Кайл так много времени проводит с Брайаном. Последовала пауза. Крис хочет подцепить любую девчонку, но тогда не думаю, что он имел на это право. Они продолжали говорить загадками, и Сэм попыталась сопоставить известные ей факты. Около 2 лет назад между Брайаном и Крисом произошла ссора, да ещё такая, что Брайан из красавчика нападающего превратился в изгоя номер 1. Связано это, как выяснилось, с какой-то девушкой. которую Крис попытался охмурить. Вода выключилась. Сэм услышала отдаляющиеся шаги и выгляннула из-за угла. В раздевалке никого не было. Она быстро преодолела расстояние и увидела удачно приоткрытую дверь. Сэм прошмыгнула в коридор и скрылась за поворотом в тот момент, когда послышался гул со стороны стадиона. Футбольная команда закончила тренироваться. Выйдя на улицу со стороны трибун, Сэм посмотрела на поле, где парни дурачились, направляясь в здание. Бумага жгла ей руку. Сэм подняла взгляд и нашла Кайла. Его руки были закинуты на плечи рядом идущих парней. Он широко улыбался и шутил, подхватывая смех остальных. Образ справедливого капитана, который никогда не предаёт своих друзей. Никак не складывался с тем, что было нарисовано на листке. Узор был неаккуратным, словно его рисовали на скорую руку, но Сэм сразу узнала его. Она видела его в свитках во время своего обучения. Символ Красов. В кармане завибрировал телефон. Сэм дождалась, пока футболисты скрыются под навесом, и только потом прочитала сообщение. Сара спрашивала: куда ей надо подъехать. У обеих было окно между лекциями, поэтому Сэм предложила своей подопечной посидеть в кафе недалеко от университета. Согласие Сары разлилось теплом по всему организму. Чем дольше Сэм находилась рядом с ней, тем сильнее чувствовала связь. Они встретились у входа в кафе на противоположной от университета улице. Сэм как раз предупредила Эллисон, О ближайших планах. Сара приветливо улыбнулась, сильно сжимая лямку рюкзака. В светлых джинсах и белом свитере Сара смотрелась просто, но уютно. Пока Сэм заказывала лапту и чай с лимоном, подопечная осматривала помещение со светильниками странных форм. На выкрашенных в белый цвет стенах не было никаких картин или украшений. Из-за этого заведение казалось просторным. Между деревянными столиками было большое расстояние, поэтому люди могли чувствовать себя свободнее. Я попросила добавить карамельный сироп. Сара удивлённо посмотрела на чашку с кофе. Откуда ты знаешь, что я его люблю? Вопрос почти поставил Сэм в тупик. Ты говорила как-то в столовой. Правда? Я не помню. На самом деле, Сэм подслушала это. Когда Сара обсуждала любимые добавки с девушкой со своего курса. Мне нравится это место, сказала подопечная. Ты никогда здесь не была? Это кафе совсем рядом с университетом. Я не часто куда-то хожу. Сара, как всегда, попыталась выдавить улыбку и Сэм решила отвлечь её вопросами о жизни. Сара рассказывала о бабушке, которая воспитывала её с самого детства. о родителях, которые бросили дочь, потому что были заняты путешествиями и не хотели обременять себя ребёнком. А в районе, где Сара выросла, там жили люди преклонного возраста или те, кто хотел сбежать от шумных улиц Нью-Йорка. Сара даже рассказала про свою большую шапочку, в которой она ложилась спать, когда болела голова, или о креме для рук, который пах, как протухшее молоко. Она заставляла тебя мазаться им. Бабушка не любила химию. Никакой косметики до 18 лет. Никаких масок и гелей для лица. В старшей школе я мучилась от прыщей, а бабушка даже не давала мне возможности попытаться избавиться от них. У Сэм это вызвало смех. А у тебя? спросила Сара. Что? У тебя в семье были безумные или глупые случаи? от которых тебе хотелось провалиться сквозь землю. Сэм перестала улыбаться. Она старалась не вспоминать о своей жизни в Северной Каролине. Это влекло за собой сожаление и страх. И самое ужасное, что Сэм не могла поговорить об этом с Элисон. В какой-то момент она поняла, что её подруга многого не помнила из прошлой жизни. Какого цвета были глаза её родителей и братьев и сёстрами? Цвет холмов, которые освещались утренним солнцем. Она помнила всё в общих чертах, но не детали. Вопрос Сары был простым и невинным, поэтому Сэм постаралась ответить, скрывая боль. Обычно из-за моих поступков родители хотели провалиться сквозь землю. Этого следовало ожидать. Сара улыбнулась. У тебя была большая семья? Сэм помнила, как намекнула Саре о том, что её семьи больше нет. У меня был старший брат, Кеймран. Самый воспитанный и добрый среди нас. Следом за ним шла Делия. Дальше по старшинству Пейтон. С ним я нарушала все возможные правила, которые придумывали родители. Потом была я. После меня Теодор и Тейнзи. шестеро детей. Вы были погодками? Сэм осеклась. Они были двойняшками: Каимран и Делия, 24 года, Сэм и Пейтон, 19 лет, Теодор и Тэнзи, 12 лет. Но Сэм не произнесла это вслух. Сара бы подумала, что ужасная трагедия произошла в прошлом году, но это было не так. В семье Сэм Не было в живых уже больше 100 лет. Нет. Разница в возрасте почти в 2 года. На этом разговор о прошлом подошёл к концу. За последний час посетители сменялись один за другим. Сэм и Сара наблюдали за различными персонами, вызывающими у них дикий смех или недоумение. В какой-то момент Сэм спросила в лоб: "У тебя есть парень?" Сара тут же залилась краской и сцепила руки в замок под столом. Нет. Почему? Ничего больше не напоминало в ней ту, кто смеялся несколько минут назад над окружающими. Теперь Сара выглядела так, будто хотела исчезнуть и больше никогда не появляться среди людей. Разве это не очевидно? Ты говоришь так, словно считаешь, что недостойна Сэм подалась немного вперёд. А ты, Сара, достойна этого, как никто другой. Глубина её слов поразила Сару. В любом случае этой встречи было суждено закончиться, когда Сэм посмотрела в окно. Непонятно, что помогло ей не вскочить в ту же самую секунду, но холод прошёлся по всему телу. Руки автоматически сжались в кулаки, не позволяя силе выйти наружу. Обычный парень в тёмных джинсах и ярком пиджаке стоял на противоположной стороне улицы. Его лицо было скрыто в тени дерева, но Сэм смогла увидеть эти глаза и энергию, которая окутала его со всех сторон. Крас. И он смотрел на Сару. Сэм заказала у официанта десерт. которые подопечная хотела попробовать полчаса назад. И стало. Сара недоумённо нахмурилась. Ты чего? Это моя плата за то, что я покину тебя ненадолго. Сэм, наверное, часто смотрела на улицу, потому что Сара попыталась проследить за её взглядом. Парня больше не было, но Сэм видела его след. Всё хорошо? Что выдала Сэм в тот момент? Испуганный вид? Нет. Сэм не была напугана, по крайней мере, не так сильно. Я скоро вернусь. Не давая Саре возможность ответить, Сэм выскочила из закусочной. Снова начался дождь. Он узнал Сару, смог её почувствовать. Она напрягла мышцы и погналась за ним. Дождь был идеальным способом совершить нападение на создателя. Из-за него количество людей на улице снизилось до минимума. Вероятность того, что кто-то увидит Сэм, убивающий Краса, была мала. Если если она сможет. Стеффорд завернула за угол и почувствовала сгусток энергии за спиной. Не успев повернуться, она отлетела к стене. Крас подбежал к Сэм, пока та ещё не рухнула на землю. Хранитель прошептал он, окутавшись тёмными языками пламени. Та девушка в кафе, твоя подопечная. Сэм дёрнулась и красс со всей силы ударил её об стену. Она такая сильная, продолжил он, сжимая руку вокруг её шеи. Как думаешь, если я доберусь до неё, она будет громко кричать? Я отправлю тебя обратно в ад, прежде чем ты это сделаешь, прохрипела Сэм. И со всей силы отпихнула его. Синее сияние обожгло Краса, заставив отшатнуться от Сэма. Он успел задеть её, и теперь из раны на плече струился тёмный дым. Недостаток ударов Красов и Келумов, но последние хотя бы не могли нанести сильный физический вред. Сэм выпрямилась и попыталась напасть, но демон быстро поднялся. Их удары были тихими, но болезненными. Земля под ногами затряслась. Сэм старалась смотреть не на лицо парня, а на сущность, которая сосредоточилась внутри. Красс создал этот образ, чтобы влиться в общество, потому что его первоначальная оболочка была отвратительной. Сил хватало только на защиту, но нападать Сэм не могла. Дождь заливал улицу, а демон с каждым разом ударял всё сильнее. У хранителей проблемы, раз они отправляют на задание новичков. Все когда-то были новичками. «Ты так же безнадежна, как и тот земной!» Сэм подняла голову. Волосы прилипли к лицу и затылку. Он даже не закричал, когда я разрывал его на куски. «А ты будешь?» Он давил на нее своей тьмой. не позволял подняться. Сэм была готова к его атаке. Она собрала все силы в руках, когда яркий оранжевый свет осветил пространство за демоном. Когда Красс упал на землю, Сэм увидела Дэниела. «Ты, как всегда, прекрасна», — заметил он, хотя в словах Дэниела сочилась ирония. Его тело не намокло под дождем. «Ты, как всегда, прекрасна», — Годион ис поставил на себя щит. "Ну ты и скотина", ответила Сэм, глядя на демона. "Я могла убить его". "Неужели?" удивлённо спросил Даниэль. "Мне показалось, что у тебя не всё в порядке". "У меня всё в порядке", заявила Сэм, вскакивая на ноги. Боль глухо отозвалась в голове. Сэм подставила лицо под дождь, позволяя ему смыть алые пятна. Её тело, пусть оно и не было до конца живым, возобновляло потерянную кровь. Энергия ангелов могла сотворить и не такое. Сэм выглядела и чувствовала себя как живой человек, но таковым не являлась. Если вся кровь вдруг исчезнет, Сэм сможет жить дальше. Ты слишком эгоистична, Сэм. Пошёл ты. Даже не поблагодаришь? Сэм ненавидела его. У меня могло открыться второе дыхание. Ты просто не дал мне возможности проявить себя. Сэм прошла мимо места, где лежал Крас. Его тело скоро исчезнет, а сам демон уже давно отправился обратно в ад. Дэниэлу понадобился всего один удар, чтобы остановить нападение. А Сэм Все её мышцы болели от напряжения. Кто знает, когда ей выпадет возможность сразиться с Красом ещё раз. Они вышли на главную улицу. Точнее, Сэм вышла. Дэниел всё ещё мог становиться невидимым. Сэм чувствовала себя ужасно. Её тошнило. Дэниел сказал, что это из-за силы, которую она решила использовать в бою. Не используй силы, которых у тебя нет. Сэм делала вид, что не слушала его, но на самом деле ловила каждое слово. Дэниел был первоклассным козлом, который не растерял умения обольщать девушек, но он также был отличным хранителем с впечатляющим опытом борьбы с келумами и красами. В следующий раз позови меня, чтобы у тебя не было таких проблем. Дэниел ещё до того, Как Сэм успела что-либо сказать. Скорее всего, побежал докладывать Домине. Элисон не любила ездить домой одна. Ей нравилось говорить о каких-нибудь вещах с Сэм, обсуждать дальнейшие планы. Особенно она хотела поговорить о Дэниэле и Домине. Но Сэм, казалось, совсем не переживала об этом. Девушка подошла к машине, когда почувствовала спиной холод. сказала, что кто-то издалека наблюдает за ней. А потом Элисон услышала голос. Ключи выпали, когда руки сильно задрожали. Этот голос это последнее, что она услышала перед смертью. Голос её бабушки. Элисон уставилась на тонкую тропинку, ведущую к запасному выходу. Голос бабушки раздавался над головой, пока девушка решала пойти туда или нет. Элисон плохо помнила тот вечер. Сейчас она слышала голос бабушки, но не могла понять, что чувствует. Словно её воспоминания и чувства притуплялись. Если это демон, то я должна приложить усилия, чтобы избавиться от него. Она уверенно пошла к двери и толкнула её. Сначала раздался скрип, а затем громкий стук об стену. «Элисон», — девушка резко развернулась. Ей показалось, что голос прозвучал прямо за спиной, но помимо людей на парковке больше никого не было. «Элисон», — она увидела фантом. Всего на секунду, но она увидела белое пятно, скрывшееся за углом. Сейчас было важно не поддаться эмоциям. «Бабушки здесь нет, Элисон», — сказала она себе. «Элисон». Холод всё равно пробирал тело до костей. Элисон начала двигаться по коридору университета, пока не вышла к небольшому холу. Дальше она могла подняться на второй этаж и оказаться среди дверей в лекционные залы, а могла спуститься в подвал, куда студенты ходили только во время отработок. Разумеется, голос бабушки слышался снизу. Ненавижу подвалы. У Элисон не было боязни замкнутого пространства, не как у Сэм. Её подруга вряд ли бы смогла пролезть в узком ущелье, даже если бы от этого зависела её жизнь. Элисон неуверенно двинулась к подвалу, чувствуя дрожь во всём теле. Но спуститься вниз у неё не получилось. На середине лестницы мимо пронеслась тень. Человек никогда бы не заметил её. Но Элисон была хранителем, поэтому руки автоматически засветились фиолетовым светом и пригвоздили тень к стене. Келум пытался вырваться, окружая Элисон тёмными языками. Они на секунду коснулись её сознания, но девушка вовремя успела отмахнуться. Келум смог воспроизвести голос бабушки у неё в голове? Кого ты здесь ждал? Келум издавал странное тихое шипение. Это был их язык. Элисон почувствовала, что теряет контроль. Когда она собралась уничтожить Келума, голос бабушки снова прорвался в сознание. Контроль был утерян, и теневая сущность исчезла. Проклятие. Келумы легко запоминали чужую энергию, особенно энергию хранителей, которые пытались их убить. Если не покончить с ним, Келум может создать проблемы, попытаться поглотить ангельскую энергию хранителя или тех, кто находился рядом. Элисон уже шагнула на ступеньку выше, когда её снова окутала волна холода. Девушка обернулась. Почему он вообще был здесь? Келумов притягивала энергия создателей. У Элисон потемнело в глазах. Если там Брайан, Элисон сглотнула, когда увидела на земле след. На этот раз она шла медленно. Через несколько шагов Элисон нашла тело парня, лежащее в углу помещения. Кожа сохла в некоторых местах и стала серой. Глаза полностью чёрные, широко открыты. Жертвы всегда смотрят на своих убийц. Этот парень знал, что его убило что-то нереальное. У Элисон подкосились ноги. Он был смертным, а келумы никогда их не убивали.